Глава 25 Источник Я остолбенела, глядя на приближающегося ящера цвета черненого серебра, но, как ни странно, совершенно не чувствовала страха. Взмахи огромных крыльев, блеск чешуи заворожили. Сказочное существо, несмотря на кажущуюся тяжеловесность, грациозно опустилось у самого родника. Дракон сложил крылья, склонил на бок голову. Мы смотрели друг на друга. Но видела я вовсе не страшного сармака. а ту самую редкой красоты девушку с огромными печальными глазами в серебристом платье. В голове запульсировала. Зазвучал девичий голос. Пришла. «Подойди ближе, не бойся. Посмотри, родник почти пересох. Совсем мало времени осталось». Я приблизилась, взглянула на зеркальную поверхность оставшейся от ключа лужицы и в отражение увидела, как дракон доверчиво положил на мое плечо свою огромную голову. По чешуйчатой морде покатилась слеза, упала звонко ударившаяся в воду. От нее побежали прозрачные круги, и будто неведомый оператор закрутил перед глазами кинопленку. Став сармаком, Дарья долго искала душу своего возлюбленного. Но ни в поднебесном мире, ни в царстве мертвых не могла найти. Тогда обратилась она к великому дракону, хранителю времени, с вопросом, где находится душа Нортканта. Отвечал ей мудрый хранитель, что душа молодого охотника заточил стел в камне. Опечалилась Дария, любя рядом с валуном, в который превратился её возлюбленный, перекрыв течение реки. Приготовилась испустить душу, уйти навечно к Элде, богу мира мёртвых. От нехватки воды сохли посевы, гибла природа. Люди боялись даже близко подходить к страшному сармыку. Много смелых джигитов полегло от огненного дыхания Дарии. Тогда старейшины крикнули великий клич, что наградят того, кто избавит народ от бедствия. Никто не отзывался. Лишь одна девушка-сирота в изношенном платье с заплатами пришла к старцам и сказала, что не нужно ей награды. Пойдёт она к Сармыку. Нечего ей терять одна в целом свете. Подумали старцы и решили, что если девушка погибнет, нужно ей достойный саван справить. А если победит Сармыка, то негоже ей к народу в обносках возвращаться. Подготовили белый саван, а девушку нарядили в расшитое золотом платье. Да так и ахнули, что не разглядели в бедной одежде такую красавицу. Много людей вышло на склон горы посмотреть, что произойдёт. Пришла сиротка к дракону и спросила ласково: "Что же так печалит богиню? От чего губит она людей и природу?" Удивилась Дарья, разрешила девушке подойти ближе, велела рассказать всё, что случилось. И пока та говорила, Положила драконяха свою страшную голову ей на плечо, выслушала внимательно и сказала: "Вижу, многое я горе людям принесла, вместо радости и благоденствия. Но самой мне теперь не справиться. За твою смелость и доброту награжу тебя, одарю знаниями. Сможешь управлять силами стихий. Возьми колечко, что подарил мне возлюбленный, отнеси лучшему мастеру. Пусть он положит кольцо в сплав и выкует поющую чашу". Собирай в эту чашу воду, совершая обряд. Раздавай нуждающимся, орошай посевы. Береги чашу и передай по наследству. Вместе можно и горы свернуть. Потом поднялась Дария, взмахнула сильными крыльями и да доулетела. Вернулась вода в русло реки, напоила землю. Радовался народ безмерно. Мастер, что ковал чашу, как увидел красавицу, так потерял от любви голову. Сделал на чаше искусную чеканку. Девушка и дракон. Доверчиво положивши ей на плечо голову, понёс изделие, да не осмелился позвать красавицу Замышь. Кому сватов посылать, ведь невеста сирота? Но та сама догадалась и сказала, что готова стать его женой, если мастер будет помогать ей в добрых делах. После проведения обряда стали они мужем и женой и первыми жрецами богини Дарии. Через год родилась у них двойня: мальчик и девочка. Отправилась молодая женщина с благодарностью к тому камню где встретилась с Дарьей, но богини не появилось. Расстроилась было жрица, опустила печально глаза. Вдруг сверкнуло что-то среди речной гальки. Нагнулась и подняла кусочек горного хрусталя. Да не простой. Обработан был камень искусно, гладко, по форме напоминал то ли островерхое яйцо, то ли каплю. Решила женщина, это тоже дар богини, реликвия. Принесла домой, показала мужу. И мастер сделал с находкой красивейшую драгоценную подвеску. А чтобы хрусталь не разбился, статуэтку подставку отлил. Девушка из золота держит в руках чашу, рядом дракон из чернёного серебра. С тех пор повелось, что драгорейские жрицы хранят реликвии и могут сами мужей выбирать. Старейшины ко дню проведения обряда готовят саван, а прошедшую посвящение юную жрицу наряжают в расшитое золотом платье. Кадры понеслись быстрее, Видел я цветущие земли Даргории, видел и жестокие битвы и разрушенные храмы, тяжёлый труд людей, восстанавливающих поселения. Увидел бегущую по мосту женщину с маленькой девочкой на руках, по гоню и свой полёт, и Дарию, парящую незримо над облаками, и рассыпающую милость тёплым дождём над пшеничными полями, прорастающей травой на голой почве вытоптанных пастбищ, огнём семейном очаге, энергией любви в сердцах. Сармак тронул крылом зеркало родника. Поверхность воды пошла рябью, и тут же видение растаяло. «Почему же ты грустишь? На твоей земле мир! Много веков, и я не могу найти душу моего возлюбленного!» Вновь зазвучал в голове девичий голос. «А без него я словно однокрылая птица. Энергия моя слабеет с каждым днем. Скоро я не смогу поддерживать равновесие природных сил, и эта прекрасная земля погибнет». Хранитель времени сказал, что душа Нартканта заключена в камне. Как же тот огромный валун, что лежит у истока реки? Это лишь бренное тело, — глухо отозвалась Дарья. Там нет души. Помоги мне. Почему именно я? Почему я здесь оказалась? Во снах, в видениях ты видела камень. Тот самый, вспомни. Я только что в роднике заметила кусок горного хрусталя, который нашла первая жрица, и... Я призадумалась, вспоминая. Малая искра сияла на груди у мамы в том страстном детском сне. Это и есть волшебный камень? Да, да, это он, отдалось внутри искоркой радости. При помощи своей слезы ты надеешься отыскать душу возлюбленного, место, куда на самом деле заточил её твой отец? Ты права, всё именно так, прозвучало с грустинкой. А мне он показался больше похожим на яйцо, чем на слезу, задумчиво протянул я. Значит, волшебный камень найден? Найден. И передавался жрицами от матери к дочери. Но где находится сейчас, неизвестно. Камень пропал вместе с Миланой, когда ее похитили Варны. Мне заказан путь в их земли. Слишком много там зла. Скорее бездонная катка водой наполнится, чем дождь росит ту долину. Получается, что пытливые и смелые зря стаптывали сапоги в поисках волшебного камня, исполняющего любое желание. Я невольно усмехнулась. Не зря. Не зря. Камень за столько веков не открылся никому, даже жрицам. Я чувствую живую энергию Миланы, но я не знаю, где сейчас она и моя слеза, превратившаяся в камень. Может быть, откроется тебе, если ты найдёшь его. Только вместе с Нарткантом мы сможем исполнить желание того, кто освободит его душу. Я постараюсь. У тебя получится. Ты прошла испытание, получив силу стихий. Кто реку перешёл, тому росы бояться ни к чему. Но я не могу ими пользоваться, развела я руками. Только раз мне удалось разжечь костёр, и то нечаянно. Зачем впитывать магию, если не можешь ею владеть? Всему нужно учиться. Отец и мать наши первые и главные в жизни учителя. Раз нет с матерью связи, учись у отца. А теперь возвращайся и будь осторожна. Не торопись и не забывайся. Дарья отстранилась, расправила крылья и да исчезла. превратившись в лёгкое облако. Я стояла и смотрела вдаль, на сизые густые тучи, что цеплялись за вершины синих гор. Моего плеча коснулась мужская рука. Я обернулась. На лице Лолис менялась череда чувств: трепетное благоговение, печаль, беспокойность, восторг. "Ты видел?" спросила уставшим голосом, и парень закивал мне в ответ. "Нужно возвращаться. Нас, наверное, заждались". Мы стали спускаться. Неприятное чувство завозилось ужом в солнечном сплетении. Звериное чутьё, сидящее теперь внутри меня, говорило о слежке, о пристальном внимании чьих-то глаз. Уже прошли значительную часть пути до места, где скалы обвалились, словно поиграл в кубики ребёнок с казачным великаном. За ними начиналась тропинка, что вела к мосту. Там на площадке остался буран. Ломали вдруг сильно толкнул меня. Я упала, больно ушиблась о камни. Повернулась, чтобы сказать резкость парню, но так и застыла с открытым ртом. Оперенная стрела пронеслась в паре сантиметров от лица ломали, застряв в щели меж камней. На этом месте я только что стояла. Названный брат схватил меня за руку, дернул на себя, поднимаясь камней, и одновременно рукой пригнул голову. Довольно увесистый булыжник упал рядом. «Быстро за те скалы!» – крикнул он мне и буквально перебросил за валуны. Пока я сползала на тропинку, Ломали в пару прыжков перемахнул через нагромождение скальной породы. Вслед ему полетел град стрел. Словно в танце, подогнув пальцы ног, стоял джигит на узком каменном карнизе. Он уже сорвал лук и, пряча голову за скалой, целился в противника. Визг тикеуи, скрик врага. Лезгинка это не просто танец, это отточенное движение воина. Лучшие бойцы, как правило, оказывались и лучшими танцорами. И брат мой сейчас демонстрировал эти навыки во всей красе. Он стал боевой машиной, выпуская стрелу за стрелой и, судя по крикам с другой стороны, метко разя противника. Я ничем не могла помочь своему защитнику. Была совершенно безоружна. Стрелы уломали и закончились. Из-за камня показалась голова в черной челме. Блеснул кинжал в руке брата. Молниеносным движением он сразил врага на повал. Развернулся на одном носке, спрыгнул на тропу и резко свистнул. Вдалеке послышалось ржание Бурана и цокут его копыт. «Бежим!» – схватил меня за руку и потянул за собой. Мы неслись по узкой тропинке, делая гигантские шаги. Нам вслед катились камни, вопли слышались позади. «Буран!» – закричал я, увидев скачущего нам навстречу коня с развивающейся на ветру черной гривой. Лом Али вскочил в седло, развернул с кокуна, поставив на дыбы. Конь заржал. Как я оказалась на холке Бурана, даже понять не успела. Взлетело в сильных мужских руках в мгновение ока. Мы помчались к мосту. Джигит мастерски управлял черепцом, то пуская его вскачь, то осаживая и чуть разворачивая на крутых участках спуска. До моста оставалось пара метров. Я взглянул из-за плеча Джигита. Три чёрных фигуры на вороных лошадях мчались следом за нами. Один раскручивал пращу. "Пригнись, Ломали", успела выкрикнуть, но парень закрыл меня телом, прижав к шее бурана. Глухой удар, попах обратно летело уносимое порывом ветра, а сам он безжизненно откинулся на круп коня, размятав руки в стороны. Нет! Мой крик потряс ущелье. Чёрный всадник схватил меня и бросил поперёк своего седла. В глазах потемнело, слёзы заливали лицо. Последнее, что успела увидеть, как буран уносил тело своего хозяина через мост, на другую сторону бурлящей реки.